Глава одиннадцатая. Дневник Люсьена Эпина. Продолжение. 17 марта, пятница. Двадцатый день плавания. Все то же. Днем попутный ветер, ночью штиль или нордвест. Капитан говорит, что за сутки мы прошли только шестьдесят миль. Плавание длится меньше трех недель, а мне кажется, что целую вечность. Каково же морякам, которые держат путь в Китай или в Перу? проводя в море восемь, если не десять месяцев к ряду. Если б не моя учеба, да не вечное ожидание какого-нибудь несчастного случая, который подвергнет испытанию мои слабые знания, я верно свихнулась бы от скуки. Сегодня как раз произошло событие, заставившее меня поволноваться. Один из матросов, некто по прозвищу Косое Рыло, довольно точный портрет, совершил тяжкое морское преступление. Подобрав отмычку, проник в винный погреб и вылокал целую бутыль рома, отчего впал в беспамятство и чуть не задохнулся в собственной рвоте. Чтобы спасти болвана от смерти, пришлось промывать ему внутренности большим помп-клистиром. Дело это грязное и пахучее, но не столь уж трудное. Команда наблюдала за процедурой с большим интересом. Отец Астольф, как прежде, подсказывал мне по-латыни, когда и что надобно делать. После того, как косой рыло протрезвеет и окрепнет, Он получит 100 линьков по спине. 18 марта, суббота. 21 день плавания. Все то же. Днем несемся, как на крыльях, ночью выписываем зигзаги. За сутки прошли к осту 75 миль. Мало. Косое рыло подвергли экзекуции. Он не издал ни стона. У матросов считается стыдным кричать, если порка назначена за дело. Коли виноват терпи. Освоило лечение множественных кровоподтеков и лопнувшей кожи. Надеюсь, эта наука понадобится мне не часто. Урок с капитаном. Тема Минуэт. Боюсь, танцора из «Д» не получится. 19 марта, воскресенье. 22-й день плавания. Пятый день движемся обратно на восток, но, как мне говорят, еще далеки от долготы, где столкнулись с английским военным шлюпом. Обычно я поднимаюсь на палубу, когда солнце уже высоко стоит в небе, но сегодня вышло вскоре после рассвета, так как учебы не было. Отец Астольф нынче нездоров, у него сильная мигрень, которую он пытается лечить молитвой. Меня удивило, что пурпурный круг солнца поднимается над горизонтом не по носу корабля, как следовало бы, если мы плывем на восток, а за кормой. Я спросила капитана, чем это объяснить, и он ответил, что ветер с ночи неблагоприятен и приходится идти длинными галсами. Досадно. — Странный он все-таки человек, — Жан-Франсуа де Зессар. Иногда я ловлю на себе его взгляд, смысл которого мне непонятен. То ли виноватый, то ли смущенный. Хотя смущаться нашему капитану нисколько не свойственно. Этот субъект совсем не таков, каким кажется поначалу. У него повадки грубого и прямого моряка, который говорит все, что думает, не заботясь о последствиях. Насчет грубости сомнений нет, но вот насчет прямоты мне все больше кажется, что де очень непрост. При этом его мечта о дворянской грамоте отдает чем-то детским. Когда он делает неуклюжие великосветские поклоны или с запинкой выговаривает трудную фразу вроде «Ежели вашей светлости будет благоугодно», в его глазах загораются возбужденные огоньки, словно Дезосар участвует в волшебной увлекательной игре. В море нельзя без суровости, иначе команда в два счета разболтается, и Д с подчиненными довольно жесток, но не жесток. Когда боцман выдра драл протрезвевшего пьянчушку леньком, капитан тихонько приговаривал. Я слышала, полегче ты, черт, полегче. Это мне понравилось. Хотя, возможно, капитан просто не хотел, чтобы матрос надолго вышел из строя. Уверена, если придется выбирать между милосердием и практичностью, Дезессар выберет второе. Происшествие, случившееся нынче вечером, подтверждает это мое убеждение. Море перед закатом посвежело. Волны забелели острыми пенными концами, а некоторые валы даже перекатывались по палубе. Один из них смыл корабельную собаку-селедку, которую вся команда обожает, хотя мне от этой шавки одни неприятности. Очень уж с подозрительным видом принюхивается она к моим штанам. Я давно желала надоедливому псу провалиться к черту в преисподнюю, но тут вместе со всеми закричала и забегала. Жалко было смотреть, как селедка лает и скулит, отчаянно работая лапами. Матросы хотели спустить шлюпку, но Дезасар запретил. Он сказал, что волны слишком высоки, и лодку может разбить аборт, а она стоит денег. Правда, потом он долго провожал взглядом косматую башку, то исчезавшую, то появлявшуюся средь валов, и стряхивал с ресниц слезы. Но своего решения не изменил. Удивила меня Клара. Я знаю, что она состоялась с селедкой в непримиримой вражде, но здесь, разбуженная криками, слетела с Бязани. и долго кружила над гибнущей собакой, будто желала поддержать ее в смертный час. Вообще-то я не злопамятен и не склонен к мстительности, но проклятая дворняга мне так осточертела, что я не мог отказать себе в маленьком удовольствии пожелать ей приятного буль-буль. Теперь мне стыдно за свое поведение. Перемечание Андоку М.К. Клары. 20 марта, понедельник. 23-й день плавания. Утром на горизонте с подветренной стороны показалось торговое судно. Мы бросились на него, как изголодавшийся зверь на добычу. Но корабль оказался испанский, то есть союзнический. Все были очень раздосадованы. Испанец сигналил, прося встречи, но Дезосар не стал тратить время на любезности, за что я ему признательна. Мы прошли мимо на всех парусах. Учил как противодействовать Цинге. Больше из любознательности, чем по необходимости, ибо этот ужасный недуг. Главный враг моряка не представляет опасности при столь коротких плаваниях, как наше. День тянулся очень медленно. 21 марта-вторник. 24 день плавания. Вторые сутки пасмурно. Солнце ни разу не выглядывало, но ветер свеж. Идем быстро. Если я не ошибаюсь, мы должны уже находиться примерно на широте Гибралтара. Уроки с капитаном начинают давать плоды. Д. перестал сморкаться на палубу. отрыгивать после еды и давить на себе насекомых. От этого он преисполнился презрение к остальным членам команды, а они над ним втихомолку посмеиваются. Сегодня мы постигали правила изящной жестикуляции. Тема занятий со святым отцом была более увлекательной. Тропическая лихорадка. Впрочем, в сухом и жарком климате Барбарии она нам не грозит. 22 марта, среда, 25 день плавания. Скорее бы уж показался Марокканский берег. Мое терпение на исходе. Тоску усугубляет хмурая погода. Не знаю, чем бы я себя занимала без уроков отца Астольфа. Нынче изучали желтую лихорадку — фебрис флава. Поздно вечером. Я каждый день спрашиваю у Логана, сколько мы прошли за сутки. Сейчас мне пришло в голову сложить эти цифры. Получается, что расстояние до Сале давно преодолено. Утром выясню точнее. 23 марта, четверг, 26-й день плавания. Какая горькая ошибка. Я думала, что в корабельный журнал заносится расстояние, пройденное за сутки по прямой, а оказалось, что при помощи лага замеряется весь проделанный путь. По словам штурмана, с учетом потерь на ночное маневрирование, вычисленную мной дистанцию следует делить, по крайней мере, на трое. То есть до цели еще очень далеко. Что ж, запасемся выдержкой. В конце концов, мне грех жаловаться. пока плавание идет на удивление благополучно. В команде все живы и здоровы, если не считать испанской болезни. Каждый день приходится готовить склянки с марганцовым раствором для 11 человек. И каждому я должна сама делать промывание, что сильно обогатило мои представления об особенностях мужского организма. Отец Астольф неизменно присутствует при всей процедуре, пользуясь случаем, чтобы напомнить пастве о последствиях безнравственности. Матросы охотно соглашаются, но, думаю, это до первого порта. Я же в такие минуты не устаю благодарить судьбу за то, что она сделала меня дурнушкой и избавила от самой низменной стороны человеческого существования. Если я когда-то и задумывалась о замужестве, детях и превозносимых поэтами радостях любви, то теперь меня на мякине не проведешь. Большое спасибо за такие радости. Я уж лучше как-нибудь доживу свой век в старых девах. Отец Астольф рассказывал об оспе, холере и чуме. С этими болезнями бороться невозможно. Все, что остается, поглубже закапывать мертвецов, сжигать всю их одежду в купе с простынями и молить Бога о милосердии. 24 марта пятница, 27 й день плавания. Тучи, ветер. Прошли 110 миль. Сегодня было много интересного, так что писать буду долго, хоть уже и очень поздно. В кают-компании после обеда состоялся интересный разговор. Как обычно, рассказчиком был Логан. Его истории иногда бывают пустые или скобрезны, но всегда занимательны. Нынче он был в особенном ударе. Д. стоял вахту, так что слушателей было только трое — я, Проныра и Клещ. Артиллерист с сыновьями, категорически отказавшиеся от париков, Уже вторую неделю столуются в матросском кубрике. Беседа началась со спора между Мичманом и Песцом о самой большой добыче, когда-либо добытой корсаром. Поминали Фрэнсиса Дрейка, галеоны с золотом и пузатые португальские караки, перехваченные на пути из Ост-Индии с бесценным грузом пряностей. Ирландец дымил трубкой с интересом, слушая, потом сказал — Золото, пряности — все это пустяки по сравнению с кушем, который Джереми Пратт взял в Сан-Диего. Все посмотрели на Логана, а он грустно улыбнулся и покачал головой. Вы об этом даже не слышали. А между тем, это самая великая корсарская экспедиция с тех пор, как зародилось наше ремесло. Капитан у упокой Божий его грешную душу, был великий человек. Таких больше нет. Хотите, я расскажу вам о невезучем корсаре? Мы, конечно, хотели. Вот рассказанная история, как я ее запомнила. Капитан Джереми Пратт был английским приватиром, это то же, что корсар, самым опытным и отважным во всех испанских морях. По словам Логана, который близко знал Пратта, ум и находчивость этого человека были удивительны. Он наверняка затмил бы самого Моргана, если бы не столь же удивительная невезучесть, преследовавшая капитана во всех его предприятиях. Многие матросы из суеверия даже отказывались служить под его началом. И все же Прат пользовался у морского люда огромным авторитетом из-за умения побеждать вопреки пакостям фортуны. Если злой рок нарочно ему не гадил, Прат всегда добивался поставленной цели. Если удача предоставляла хоть крошечный шанс, творил чудеса. Если же все оборачивалось против него, не сдавался и выкручивался как мог. В этой связи Логан высказал одну мысль, показавшуюся мне интересной. Есть три типа деятельных людей. Самые незамысловатые из них просто не упустят выгоды, коли она сама прикатилась им под ноги. Другие, разрядом повыше, все время зыркают по сторонам, нет ли где какой добычи, и, чуть завидев подходящую цель, набрасываются на нее. Но цене всего люди особенного сорта, которые не ждут удачи и не высматривают ее, а сами создают выигрышную ситуацию, Из пустоты, из ничего. Именно к этой породе относился невезучий корсар. История его неладов с судьбой восходит к раннему детству. 12 лет отроду он упал с яблони и переломал ноги, отчего они перестали расти. Другой на его месте смирился бы с долей калеки. Но не такой был Джереми. Слабость нижних конечностей он восполнил силой плеч и рук. Гарри рассказывал, что с виду Прат походил на краба. Огромное массивное туловище с лапами-клешнями на коротких кривых ножках. По вантам он поднимался с ловкостью обезьяны, подтягиваясь одними кистями. При абордаже первым перелетал на вражескую палубу, вцепившись в канат с зубами. Ну, а бегать среди моря особенно незачем и некуда, так что длинные ноги капитану были ни к чему. Про подвиги и злоключения Пратта можно рассказывать долго, продолжил Гарри. Но я завел речь про поход на Сан-Диего, так что не буду отклоняться. Сан-Диего-порт на южноамериканском материке, откуда в Испанию дважды в год отправляется большой караван с золотом и серебром. Руду доставляют в этот перевалочный пункт с рудников Перу и Юкатана, переплавляют в бруски, штампуют, грузят на галеоны. Едва пошли слухи о том, что Англия вот-вот вступит с Испанией в войну, Прат собрал на Барбадосе Совет из авторитетных приватиров и предложил дерзкий план: не дожидаясь объявления войны, собрать эскадру и взять курс на Сан-Диего, откуда как раз должен был выйти очередной караван. Пока мир, испанцы не станут принимать особенных мер предосторожности. А после того, как в Европе загрохочут пушки, кто станет разбираться, когда был нанесен первый удар, чуть раньше, официально в разрывы отношений, или чуть позже? Опять же, из метрополии до Вест-Индии вести доходят не быстро. Некоторые капитаны отказались не пожелав рисковать. Если война не начнется, те, кто участвовал в нападении, окажутся вне закона. Но все же составилась эскадра из четырех сильных кораблей. Брату, как всегда не повезло, хотя плодотворная идея принадлежала ему, адмиралам выбрали старого Сандерса, уже отошедшего от дела и мирно выращивавшего сахарный тростник близ порт Рояля. А все потому, что Сандерс, в отличие от Джереми, слыл счастливчиком. Дальше хуже. Старый Сандерс, которому наскучила береговая жизнь, не только с охотой согласился, но еще и пожелал поднять вымпел на бешеном. Так назывался корабль «Пратта». Джереми перестал быть хозяином на собственном судне и, в общем-то, остался неудел. Вскоре после выхода в море эскадра попала в ураган, отбросивший ее до самой Эспаньолы. Пока чинили порванные паруса и сломанные мачты, пока шли до Сан-Диего, время было упущено. Галеоны успели сняться с якоря и уйти.